Глава четвертая. Следующий день был выходным. Каждая акция, хотя, например, Алекс имел обыкновение называть эти мероприятия операциями, строй из себя классного хирурга, но Юрия это слово не нравилось. Звучало в нем что-то ментовское. Была спланировано так, чтобы следующий день оставался по возможности свободным. Выходным либо праздником. Утром он сходил в церковь. Гюрза делал так каждый раз, и стоя в храме с закрытыми глазами, он молился. За себя, своих родителей и за тех, других. Примерно в час дня себе снова дала знать Ива. Но Юра буркнул в трубку, что у него поднялась температура, и он лежит пластом. Не в состоянии дотащиться даже до унитаза. Ива обиделась и отключилась. Но юноша прекрасно знал, что утром в университете она как ни в чем не бывало повиснет у него на шее с наигранно-капризным выражением. Впрочем, он на самом деле лежал пластом на диване, но не по причине болезни. Он смотрел телевизор. Глядя на мелькающие кадры какого-то американского боевика, Юре пришло в голову, что еще ни разу за все время они не встретились на следующий день после акции. Это было как бы негласным правилом. Каждый восстанавливал свои физические и моральные силы как мог и как хотел. Сам он любил весь день проваляться вот так на диване, попивая слабоалкогольный коктейль и играя с кляксичем. Жуля, например, тоже пил коктейль, только из водки и жигулевского пива, со своими дворовыми дружками, которые уже к 25 годам выглядели на все 50. Мика уезжал в Калужскую область, где встречался со скинхедами, коим сам был в недалеком прошлом. Что они делали, Мика не рассказывал, но Гюрза догадывался. Алекс и Нелли всегда шли в сауну, словно стараясь вместе с водой смыть с себя все грехи. Вечером Юра посмотрел электронную почту, Он занимался переводами и неплохо на этом зарабатывал. Несмотря на то, что он был еще студентом, у него уже сложился постоянный круг клиентов, которым кроме переводов он давал консультации по различным юридическим вопросам. Затем он покормил Кляксича и рано лег спать.